вырулил к типовой школе постройки сороковых х 50 годов с гипсовыми ложными балконами и с медальонами, содержащими профили писателей и классиков на фронтоне. Издали школа производила впечатление отлично сохранившейся, даже, вероятно, действующей. Только подойдя ближе, Райзен убедился, что покрывающая стены краска цвета сырого мяса сходит пластами,